Иногда у пострадавшего наблюдалось некоторое раздвоение. Он чувствовал в себе собеседника и разговаривал сам с собой. Вслух? Нет, мысленно, как бы телепатически. А о чём были разговоры? Хирург оттёр пот с лба и уложил влажную ладонь на мою историю болезни. Четвёртый пациент был ярым сторонником перевода России на метрическую систему, а Жук приводил доводы, из которых следовало, что этого делать не надо. Интересно. Россия страна особенная. За много веков человек в ней привык к вёрстам и фунтам, а потому зачем всё переменять? Пусть всё будет как будет. Ешты. Ливостороннее движение им наше не подходит, доктор усмехнулся. Мало ли, что нам у них не нравится? это Жук так говорил. Это я так говорю. Я за наши вёрсты две пули в животе имею, понадобится и третью пряму. Мы тоже в тылу не отсиживались, сказал я. тоже внесли завёрсты свою лепту. Что вы всё-таки мне посоветуете делать с жуком? Хирург откинулся на стуле, поколебав прочность конструкции и пристально посмотрел на меня. В его взгляде появилось что-то суровое и мужественное. Взгляд призывал к единению и к радости сообщености в самом важном событии нашего времени. Там подвижность потеряли? спросил врач. Я кивнул. На манжурском сочленении, на малозяцком равнине, уточнил я. Пуля, осколок, стрела между пятым и шестым позвонком застряла. На четвёртый месяц войны. Выпьете? с беспредельной лаской в голосе спросил хирург. И я не особенно сентиментален. А я выпью. Хирург отправился к стеклянному шкафу и оттуда заговорил о том, что о природе хипротомуса виктоталамуса никто толком не знает, прогнозировать деятельность жука сложно, но всё же волноваться преждевременно не стоит, так как мы солдаты. А что со сторонником метрической системы? А то вы не знаете, ответил из-за ширма хирург. 20 лет тюрьмы. Он появился чмокая губами, а изо рта у него ни слова лириянкой. Это на случай директора, пояснил искулап, указывая пальцем себе на кодык. Что с жуком, я имею в виду, этого нам не сообщают. Я тронул рычаг управления на таяме и откатился к дверям кабинета. Поеду. И что? Никаких перспектив? Доктор кивнул на коляску. Физиотерапия какая-нибудь. Если что надо, я поспособствую. Спасибо. Я выкатился в коридор и услышал вслед: "Только не мажьте жука ничем". Я катился по Арбату и вновь размышлял о привратностях судьбы. Теперь я не один. Теперь у меня появился жук, который, возможно, в скором времени начнёт со мною разговаривать о надобности для России метрической системы и правостороннего движения. А я и без жука это знаю. Кажется, до сих пор чувствую, как стрела вонзилась в мою спину, дробя кость. Возле самого дома я купил большую питу с жирными кусочками курицы и попросил налить в лепёшку побольше кетчупа. Наливайте сколько вам нужно. Лариочница Гречанка кивнула на большую пластмассовую бутыль. Я взял её Жално де лепёшкой. Бутылка хрюкнула и вывалила мне в питу кетчупа, которого бы хватило на пять таких лепёшек. Соус потёк по моим ладоням. Я наклонился над мостовой, предоставляя сочным красным каплям свободно стекать на брусчатку и при этом громко чертыхался. Возьмите салфетки. Гричанка протянула мне бумажное полотенце, и я, вытирая руки, смотрел на окрасившуюся кетчупом мостовую и вдруг опять вспомнил моего мальчишку, а также кровь, застывшую на месте катастрофы. А может быть, это вовсе не кровь, подумал я. Может быть, это обычный соус, а мальчишка плод моей фантазии. И вдруг меня озарило: А что если это жук? Что если смерть мальчишки под допотопной пролёткой есть воздействие жука на мой мозг? Вполне вероятно, что уже тогда он сросся с моей нервной системой и дёргал за нервы, как опытный кукловод за ниточки, вызывая во мне и реальные картины, осмысляя столь неожиданный вывод, Я машинально залез левой рукой под правый рукав рубашки и слегка ощупывал и поглаживал шишку, как будто привыкал к своему новому знакомцу после того, как узнал о нём что-то важное, вызвавшее во мне уважение и некое подобие симпатии. Словно почувствовав мои настроения, жук кольнул меня своим жалом, но не больно, а слегка даже можно сказать нежно, как бы подтверждая правильность моих выводов и выражая ко мне взаимную привязанность.